Страница 137. И все же стихотворение Жуковского представляет собой настойчивую попытку передать средствами художественного слова эту таинственную жизнь мира, смутно воспринимаемую поэтом мистического романтизма. Например, «Море, ночь». Самыми значительными опытами такой поэзии является стихотворение – Лала Рук, 21 год, и «Таинственный посетитель», 24 год. Философию первого из этих стихотворений раскрыл сам Жуковский в письме Тургеневу. Прекрасное существует, но его нет, ибо оно, так сказать, является нам единственно для того, чтобы исчезнуть чтобы нам сказат, казаться, оживить, обновить душу, но его не удержать, не разглядеть, не постигнуть мы не можем. И Жуковский цитирует заключительные строки «О гении чистой красоты». «А когда нас покидает, в дар любви у нас в виду в нашем небе сжигает», Он – прощальную звезду, добавляя, что эти звезды служат людям-путеводителям по земле. В стихотворении «Таинственный посетитель» поэт пытается еще раз вдуматься в природу этого гостя прекрасного, являющегося в поднебесную с небес. Быть может, это надежда, любовь, Дума, может, это поэзия, предчувствие, кто знает, но часто в жизни так бывало. Кто-то светлый к нам летит, поднимает, покрывало и далекое манит. Вот такое направление поэзии Жуковского тревожило и огорчало его друзей. «Жуковский вдается в какую-то христианскую выспренность», писал Вяземский Тургенев в 19 году. «Читал ли ты последнее произведение Жуковского в бозе почивающего?» Иронически спрашивает Пушкин Вяземского в письме 20 -го года. «Слышал ли ты его голос с того света и что-то об нем думаешь?» «Петербург душен для поэта», обобщая, заканчивает Пушкин. Однако и в придворных сферах Жуковский сумел сохранить благородство, независимость, свойственное по справедливым словам Пушкина к письме Бестужеву «Нашим талантам». Пример Пушкин приводит Жуковского. «Прочти». Послание к Александру. Вот как русский поэт говорит русскому царю. Характеризуя общественное лицо Жуковского, нельзя пойти молчанием многочисленные факты заступничества поэта, близкого к двору за людей, попадавших в опалу или нуждавшихся помощи. Известна, например, его роль в смягчении участия молодого Пушкина. Жуковский представил Николаю первому записку, в которой защищал заочно приговоренного к смертной казни за участие в тайном обществе Николая Тургенева. Во время путешествия с наследником по Сибири Жуковский стал на защиту сосланных декабристов. Он помог Герцену вырваться из глядской сынку ссылки. Он энергично содействовал выкупу из крепостного состояния Тараса Шевченко. Страница 138. Последний период творчества. В 1824 году завершается третий период творчества Жуковского период мистического романтизма. На этом лирическое творчество поэта, строго говоря, прекращается. Отдельные лирические стихотворения 30-х годов являются редким и случайным. Последний период творчества, продолжающийся до конца жизни Жуковского, Он обнаруживает тяготение к большим эпическим формам, создавая ряд переводов, переделок, не оставляет он любимого жанра баллады. К переводу больших произведений Жуковский обратился еще в предшествующий период. Обдумывая поэму Владимир, он глубоко заинтересовался словом о полку Игореве, как памятник для древнерусской национальной поэзии, создавшейся русскими бардами. Итогом явился перевод слова на современный язык вольным стихом. Работал он с 17 по 19 год. По совету друзей. Жуковский занялся переводом «Шильонского узника» Байрона. Вышедший в один год с пушкинским «Кавказским пленником» 22-й год, перевод Жуковского сыграл видную роль в формировании жанра русской романтической поэмы, хотя переводчик и смягчил тираноборческую направленность подлинника. Цикл эпических произведений последнего периода начинается у Жуковского русскими сказками. Летом 1931 году, поселившим в царском селе, Жуковский встречался часто жившим здесь же Пушкиным и Гоголем. Пушкин работал в то время над своими сказками «Гоголь над вечерами на хуторе в Вездиканьке». Это оживило интерес Жуковского к народному творчеству, и он, состязаясь с Пушкиным, пишет сказку о царе Берендее в основном по фольклорным материалам, собранным Пушкиным в Михайловском, и сказку «Спящая царевна» на сюжет, заимствованный у братьев Грим и Перо. Как и следовало ожидать, победа в этом состязании осталась на стороне Пушкина, сумевшего значительно вернее передать дух стиль русских народных сказок. Не отвечая характеру русской народной поэзии, в частности гекзаметр, которым написана сказка о царе Берендеи, не отвечал он. Однако сказки Жуковского и сами по себе, и тем более в творческом развитии их автора, были значительным явлением. Гоголь, познакомившись с этими сказками, писал, Жуковского узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэт, и уже чисто русский, в 1931 году. Писал Жуковский сказки и позднее. В 1937 году вышла поэтически написанная повесть Жуковского «Ундина», в которую поэт переложил Гекзаметрами одноименную прозаическую повесть немецкого писателя-романтика Ламот Фуке. Жуковского увлекли народное предание о стихийных духах и их отношения к людям, Светлая и возвышенная романтика сюжета. Белинский восхищался умением Жуковского слить фантастический мир с действительным миром и раскрыть заповедное тайны сердца в сказочном произведении. Седьмой том, 199-я страница. последующие годы Интерес Жуковского привлекла восточная поэзия. Он пишет поэму в гекзаметрах Наль и Дамаянти с 1937 по 1941 год, излагающую отрывок древнеиндийской поэмы Махабхарата. Поэма Жуковского, напечатанная в 1944 году, дала русским читателям некоторое представление о великом памятнике мировой поэзии. Это 139 страница. Такое же значение имела и другая поэма Жуковского, написанная в 1940 году «Рустем» и «Зораб», представляющая собой свободное переложение эпизода из героической поэмы иранских народов «Шахнаме» «Фирдоуси». Обе поэмы открывали для русской литературы своеобразный мир поэзии «Восток», интерес к которому давно уже возник в, русской, в русском романтизме. В 1939 году была написана и напечатана драматическая поэма Жуковского Камоэнц Это вольный перевод произведения немецко-австрийского писателя Гальма. И в этот перевод русский поэт в этот перевод вложил свои мысли, чувства, свое понимание искусства в духе романтического идеализма. На сороковые годы приходится последний грандиозный труд Жуковского. Он переводит «Одиссею» с 1942 по 48 год. Поэт рассматривал свою работу как патриотический долг. «Будет великим делом», – писал он Плетнову, – «если мне моим переводом удастся пробудить на Руси любовь к древним». В переводе Жуковского памятник античной поэзии предстал перед русскими читателями во всей своей великой простоте, хотя переводчик, не зная греческого языка, вынужден был пользоваться немецкими подстрочником, Имея в качестве предшественника Гнедича с его Илиадой, Жуковский не следовал прямо за ним, а стремился сохранить стилистическое своеобразие Одиссеи, что ему вполне удалось. Страница 140 -ая. В переводах последнего периода в полной мере проявилось замечательное искусство Жиковского переводчика, умевшего сохранять и передавать художественное совершенство оригинала. Особенно большого и при этом творческого труда требовал перевод стихотворных произведений. Хорошо сказал сам Жуковский, переводчик в прозе и есть раб, переводчик в стихах – соперник. Это статья о басне и баснях Крылова. Ознакомление русского общества с целым рядом замечательных произведений мировой литературы было великой заслугой Жуковского. Но для поэта романтика переводы были своеобразной формой выражения своих собственных мыслей, чувств, стремлений. Он признавал это и сам. «Я часто замечал», – писал он Гоголю, что у меня наиболее светлых мыслей тогда, когда их надо импровизировать выражение или в дополнение чужих мыслей. Мой ум как огнево, которым надобно ударить об кремль, чтобы из него выскочила искра. Это вообще характер моего авторского творчества. У меня почти всё или чужое, или по поводу чужого. И все, однако, это моё. Нередко избранное произведение становилось для Жуковского образцом, опираясь на который, поэт создавал собственное произведение. Над последними своими переводами поэт работал в новых жизненных обстоятельствах. Закончив свою преподавательскую службу при дворе, Жуковский в 1941 году женился на дочери своего старого друга, художника Рейтерна. С этих пор он живет преимущественно в Германии. Запоздавшее счастье семейной жизни не было ни безоблачным, ни продолжительным. Жуковский умер 12 апреля 1852 года. Значение романтизма Жуковского для русской литературы. Жуковский внес в русскую литературу романтизм и тем самым подготовил возможность переворота произведенного Пушкиным. «Без Жуковского мы не имели бы Пушкина», кратко обозначил Белинский эту историческую роль поэта-романтика. Романтическая субъективность, отличающая поэзию Жуковского, была крупным шагом вперед в развитии русской лирики. Развивая то ценное, что было в сентиментализме, Жуковский порвал с характерным для классицизма абстрактно обобщенным изображением эмоций и стремлений человека. Автор романтических легий не описывает словесной формы чувства вообще, а раскрывает свое чувство. Жуковский научил русских поэтов выражать душевное состояние в его конкретности, рисовать человеческие чувства, желания в их сложности, противоречивости, в оттенках и переходах даже. В лирике жуковского перед нами предстаёт не абстрактный и идеализированный ппит эпохи классицизма, а конкретный живой человек, выражающий в художественной форме свои мысли и чувства. Это было результатом романтического утверждения личности. Тем самым создавались предпосылки для возникновения реалистической лирики и поэтому новых мыслей. Самый жанр Ильи Белужуковского освобождается от известной скованности, обусловленной канонами классической поэтики и некоторого однообразия установившегося в период сентиментализма. Легия становится у Жуковского свободным, разнообразным по форме лирическим стихотворением, непосредственным выражением мысли и чувства поэта. Романтическая субъективность окрасила и другой излюбленный жанр Жуковского балладу, в которой фантастические или исторические образы и сюжеты стали наполняться глубоким, идущим из внутреннего мира поэта содержанием. Баллады Жуковского вызвали в русской литературе увлечение этим жанром. хотя поэты, связанные с революционным романтизмом, стали находить иные пути для русской баллады. Но, познавая, выражая самого себя в лирических и лироэпических формах, Поэт-романтик учился познавать и изображать других. Через посредство своего внутреннего мира, своего, он проникал в психику, в духовную жизнь других людей. Новые средства передачи сложного душевного состояния, найденные в лирике, оказывались полезными и в других литературных жанрах. Через лирику Жуковского литература шла к решению проблемы характера. Гуманистическая идея человека обостряла художественное внимание к человеческой психологии. Однако романтику Жуковского было еще далеко до реалистического раскрытия личности. Ее национальной, исторической, социальной характеристики. Романтическая субъективность вела к известной односторонности, подмеченной в свое время детти, знавшим и ценившим Жуковского, но считавшим, что ему надлежало бы более обратиться к объекту. Своеобразие художественного метода Жуковского хорошо можно почувствовать на его пейзаже. Опять обратимся к глубокой и точной формуле Белинского. Изображаемая Жуковским природа – романтическая природа, дышавшая таинственную жизнью души, сердца, «Исполненное высшего смысла и значения». Седьмой том, 219-я страница. «Вкладывая свою душу в природу, поэт учится постигать душу самой природы. И, постигая внутреннюю живую жизнь природы, поэт овладевает искусством живописать её». Характерно в этом отношении леди Жуковского «Моря» 22-й год. «Безмолвное море, лазурное море, Стою очарован над бездной твоей. Ты жива, ты дышишь, сметенной любовью, Тревожною думой наполнена ты». Переживая очарование моря, пытаясь понять его думу, поэт рисует впечатляющий морской пейзаж, передающий зрительно слуховой образ моря, спокойного и бужного, и его таинственную жизнь в смене этих состояний, и, наконец, собственные, тревожные думы, отразившиеся в нарисованной картине. Поэтому романтический метод пейзажной живописи позволял Жуковскому находить верные и разнообразные краски при изображении природы. Такова, например, деталь лунного пейзажа в стихотворении в подробном отчете о луне. 2020 год. В зерцало ровного пруда гляделось мирное светило, И в лоне чистых вод тогда другое небо видно было С такой же ясною луной, с такой же тихой красотой, Но иногда едва бродящий крылом, неслышным ветерок дотронувшись до влаги спящей слегка наморщивал поток луна звезда не рассыпалась и смутную во глубине тогда краса небес являлась толь мирная на вышея Противопоставление смутной, мирной красоты наводит поэта на мысль о человеке, душа которого полна небесного и все же земным возмущена. Страница 142. Завоевание в области художественного языка. Новое богатство идейно-эмоционального мира романтической поэзии потребовали от поэта-романтика новых языковых средств, более разнообразных и выразительных, чем те, которыми доселе владела русская поэзия. Жуковский нашел эти средства. В развитии русского поэтического языка его деятельность оставила особенно заметный след. Знаменательная оценка творчества Жуковского поэтом, принадлежавшим к иному течению романтизма Рылеевым. Он осудил идейную направленность поэзии Жуковского, но признал ее большое значение для развития стихотворного слова русской литературы письмо Пушкина 25 года страница 143 основная особенность стиля Жуковского эмоциональность или точнее экспрессивность то есть стремление выразить средствами слова чувства Настроение, переживание – вот эта задача для Жуковского становится главной, подчиняя себе изобразительную функцию слова, задачу отображения посредством слова объективной действительности. Но поэт-романтик не ограничивается тем, чтобы выразить чувства, Он хочет передать, внушить его другим. Слово должно воздействовать на читателя, волновать его, заражать его тем же чувством. Вразительное слово должно переходить в его впечатляемость. Вот этого Жуковский достигает различными средствами. Страница 143. Эмоциональность и поэтической речи служат прежде всего эмоциональные или экспрессивные эпитеты. Печальные дни, горестное желание, прекрасное желание, кончина, сладкий час, милая встреча, милая надежда, ужасный гроб, ужасный млад, сладостное пение широко используют жуковские и интонационно-синтаксические средства эмоциональной речи. Выше приводилось уже примеры обилия восклицательных, вопросительных оборотов в поэтическом языке жуковского, но дело не только в этих оборотах, в их количестве – поэтическая речь Жуковского в целом приобретает особую интонационно-синтаксическую выразительность. Если классической оде была свойственна ораторской интонация, то романтическая леги отличается интонацией на флебной. В общем, тоне поэзии Жуковского фигуры – поэтического синтаксиса приобретают иную, по сравнению с классицизмом, функцию. Они становятся средством передать те оттенки чувств, те переливы настроения, которые характерны для романтической лирики. Таково, например, стихотворение «Весеннее чувство» 1816 год. Легкий, легкий ветерок, что так сладко тих веешь, что играешь, что светлеешь, очарованный поток. Взволнованная интонация с самого начала выражается не только в серии вопросов обращений, но и в повторениях, в синтаксических паравизмах. Я смотрю на небеса, облака летя, Сияют и, сияя, улетают за далекие леса. Впечатляющий варирует поэт, Важный для идей стихотворения мотив. Кто ж к неведомым бригам Путь неведомый укажет? Ах, найдется ли, кто мне скажет? «Очарованная там». Повторяя слово, важное для смысла стихотворения, поэт заканчивает его вопросом, выражающим этот смысл «там». Ещё более существенным было новаторство Жуковского в области поэтической семантики. В отличие от рационалистически определенного значения слова, в классическом стиле семантика поэзии Жуковского обнаруживает большую сложность, подвижность, свободу. Особенно заметную роль начинает играть ассоциативное значение слова, нередко выступающее на первый план. Слово становится выразительным не в своем основном лексическом смысле, а в дополнительных значениях, в оттенках значениях. Постепенно, по мере осложнения мира поэзии Жуковского, слова обрастают рядом ассоциаций, начинают звучать намеком на богатое содержание. Символом, полным таинственного значения. очарованная там. С большой буквы пишет Жуковский слово «теперь», «прежде», вкладывая в них особый смысл. Например, цвет завета. Баллади. Ассоциативными значениями полны подобные слова и в стихотворении таинственный посетитель. С ней все близкое прекрасно, все знакомое, что вдали. Сложными семантическими ассоциациями в поэзии Жуковского обрастают слова «проишедшее», «минувшее», грядущие. Неведомое, таинственное. Вот с этой многозначностью слова связана его эмоциональная окраска, которая в романтическом стиле Жуковского играет большую роль. Таково, например, одно из любимых слов поэта – «звезда», с которым мы уже встретились в цитате стихотворения «Ла-ла рук». Не знаю... Светлое вдохновений, когда воротится череда, Но ты знаком мне, чистый гений, И светит мне твоя звезда. В я музу юную. Звезда знакомая там есть, Она к нему приносит весть. Узник. Кто ты? «Ангел светлоокий, с лучезарной звездой, ангел и певец». Страница 145. Часто возникающий в сознании поэта для обозначения таинственной неуловимой связи человека с лучшим миром образ звезды становится у Жуковского метафорой-символом, что также характерно для романтического стиля. Другим примером может служить образ покрывала, покрова, с которым у Жуковского связывается мысль о недоступности лучшего мира для человека в обычных условиях жизни. По мере нарастания в романтизме Жуковского элементов мистики В его стиле усиливается стремление к некоторой неопределенности, недосказанности, невыразимости. Поэт как бы не может, не хочет более точно назвать то, о чем идет речь. И складывается стиль намеков, недомолвок, таков, например, стиль таинственного посетителя. Тот же смысл имеет характерное для поэзии Жуковского обозначения неопределенного и непреодолимого явления, в в среднем роде. Например, Вадим, он о чем-то неизвестном, желанное вдали, печальное вздыхало. Тем же приёмом Жуковский пользуется для обозначения таинственной, несказанной красоты в стихотворении Невыразимая, Сие столь смутная, волнующая нас, оборажеющего глаз, миновавшего привет стремление передать словами сложное неуловимое переживание привело Жуковского к синкретизму впечатлений, то есть к сочетанию в одном выражении признаков и качеств, воспринимаемых различными органами чувств, а иногда противоречащих друг другу, несовместимых, например, Светлый сумрак, Людмила, свежая тишина, тихий блеск заката, цвет заката, Взор исполненный смутного огня, узник, прохладная тишина, рыбак. Это все выражение, вызывавшее у одного из критиков вопрос к автору. Можно ли в таком случае говорить о теплой тишине? Страница 146. Следует отметить еще один из приемов, помогающих поэту-романтику добиться впечатляемости, действенности поэтического слова. Это нагнетание некоторых основных, наиболее отвечающих настроению слов и выражений. Жуковский особенно часто употребляет два эпитета – тихий и тайный, придающих своеобразный колорит его поэзии. Вот ряд примеров. Тихая славянка, тихое небо, Тихие сеньи, то есть леса, тихий блеск заката, тихая гармония ручья, тихое светило, тихий час утра, тихий час маленькие, тихие тени, тихий шепот, тихое сияние свечей. Тихое пение, тихий ангел, тихая надежда, этот эпитет, сообщающий какую-то приглушенность самым разнообразным предметом и явлением, о которых говорит поэт, глубоко отвечает мотиву тишины, проходящему через всю поэзию Жуковского. Легла на горы тишина, утих и лес дремучий, громобой Ты предо мною стояла тихо, ты удалилась как тихий ангел, тихая ночь. 19 марта 1823 год, это название стихотворения. Эта тишина у Жуковского наполняется таинственным содержанием, таинственный посетитель. Сыкотворение исчезает безответно и безгласно, уводя нас за собой. Поэтому эпитет тихий, естественно перемежается, сочетается у Жуковского с эпитетом тайны, «таинственный». «Тайная страна», «тайная жертва», «тайная робость», «тайная печаль», «тайное чувство», «таинственный час». «Таинственный голос и таинственная унылость». В романтическом стиле Жуковского было такое, что ушло вместе с его пассивным мистическим романтизмом. Но основные достижения поэтического языка поэта-романтика были усвоены последующей русской литературой. Страница 146-я. Новаторство в области стиха. Велико значение Жуковского в истории русского стиха. Он обогатил русскую ритмику, показал ее неисчерпаемые возможности. Это было признано современной Жуковскому критикой полевой пишет ни один русский поэт не писал у нас метрами столь многоразличными тот же критик верно указал и на особенность стиха жуковского это музыкальная стиха его певкость так сказать Мелодическое выражение сладкозвучие. Именно это качество стиха Жуковского позволило Пушкину сказать об их пленительной сладости. Страница 147. До Жуковского в русской поэзии господствовали двухсложные размеры, особенно ям. А трехсложная дакси, а анапист были большой редкостью. Это придавало стихлуметрическое однообразие. А Жуковский начал пользоваться трехсложными размерами, в частности, антибрахи. Этот метр он применял и в лирических стихотворениях ⁇ Ночь, море, в балладах, арфа. Реже пользовался он дактилем «Рыцарь Рулон» и анапистом «Замок Смальгольм». Большое внимание Жуковский уделял гегзаметру, применяя его в различных жанрах, не только в героических, но и в бытовых шуточных, и в различных вариантах. Смотри, например, стихи «На смерть Пушкина» – «Он лежал без движения». Помимо традиционных размеров, Жуковский создавал новые формы стиха, сочетая в них различные метры, например, упоминавшиеся стихотворение к ней или отказываясь от строгого метра в пользу вольного стиха, например, стихотворение 15 марта 23 года. Богатство. Стиховых форм Жуковский достигает не только употреблением различных размеров, но и разнообразием их использования. В традиционных ямбах и хореях он сочетает стихи различной длины, от шеститопных до одностопных. Необычно звучит, например, баллада узник, в которой стихи четырехстопного ямба сменяются одностопным. За днями дня идут, идут, напрасно, они свободы не ведут прекрасной, об ней тоскую и молюсь, её зову, не дозовусь. Поэт умело пользуется ритмическими вариантами стихотворных размеров, например, переносом ударения на безударный по схеме размера слог. Жизнь и поэзия – одно. Исключительно богато строфика Жуковского, в области которой он совершает своего рода тоже революцию. Достаточно просмотреть его все баллады, чтобы убедиться в этом. Почти каждая баллада написана своей строфой, если иметь в виду не только способ рифмовки, но и метрическую форму строфы. Выше приводилась строфа из баллады «Усник» столь же оригинально – строфа арфы. Многообразные средства политического выражения, которыми Жуковский обогатил русскую литературу, были подчинены задаче глубокого анализа сложных и противоречивых душевных движений, познания внутреннего мира человека. Стихи Жуковского шли из сердца к сердцу. Они говорили не о ярком блеске иллюминации, Не о громе побед, а о таинствах сердца, о таинствах внутреннего мира души. Вот в этих словах Белинского отмечена основная заслуга Жуковского перед русской литературой. Об этом он говорил в пятом томе Белинской, страница 546 Источники И пособия. Полное собрание сочинения Жуковского вышло в 12 частях в 1902 году под редакцией Архангельского. В 18 году оно было переиздано. Полное собрание сочинений Жуковского в трех томах. Стихотворные произведения Жуковского переиздавались в большей и в малых сериях библиотеки поэта. Последнее издание «Жуковские стихотворения», вступительная статья, подготовленного тексты и примечания Измайлова, 1956 год, новейшее издание. Жуковский, собрание сочинения в четырех томах, вступительная статья Семенко, подготовка текста и примечания Петушкова, 1959 год. Для ознакомления с литературными взглядами Жуковского большое значение имеет написанный им в конце 1826 года или в начале 1827 года конспект по истории русской литературы. Он опубликован в трудах отдела новой русской литературы, Института русской литературы, Пушкинский дом, Академия наук СССР, том 1 Издательство Академии наук 48 год, подготовка текста, предисловий примечания Модзалевского. Из дореволюционных работ Жуковском наибольший интерес сохраняет книга академика Веселовского Жуковский поэзии, чувства и сердечного ображения. Написанное на основе богатых разнообразных материалов исследований, Веселовского создает процесс психологического и творческого развития Жуковского. Но преимущественное внимание при этом уделяется личной жизненной судьбе поэта, а не общественным условиям, Его времени. В главе поэтика романтиков и поэтика Жуковского на широком фоне исследуется художественный метод и стиль поэта. Однако общий вывод исследователя о большой близости Жуковского к сентиментализму, чем к романтизму, не приемлем. Этот сборник 1904 года, издание «Второе». 1918 год. Советские литературоведы, следуя за Белинским, раскрыли романтический характер творчества Жуковского, но в оценке его романтизма наметились две крайности. Или творчество Жуковского в целом подводилось под понятие реакционного романтизма, или односторонне Подчёркивалось прогрессивное значение психологического и легического романтизма, затушевывалось его слабые стороны, его противоречия. Вот такая тенденция характерна для Вольпе, автора ценных по материалу вступительных статей к советским изданиям Жуковского. В некоторой степени тем же страдает и трактовка романтизма Жуковского в книге Гуковского «Пушкин и русские романтики», содержавшей, впрочем, тонкий анализ стиля поэта-романтика. Исследование стиха Жуковского со стороны мелодичности дано в книге Эхенбаума «Мелодика русского лирического стиха». Двадцать второй год. Общим очерком творчества Жуковского и указанному выше изданию стихотворений Жуковского.